Академия художеств. Теперь все, что было тогда, кажется знаком нашей судьбы. Караваны сухих листьев, сгоревших от морозов в пустом румянцевском сквере, их кувыркания по чугунным мокрым скамьям, томительный шорох на панелях и таинственно светящий синий на гранитных спинах невских сфинксов, почерневшие пышные гербы на колонне графа Строганного в нашем академическом саду, и как внезапно в свежести зимней ночи проливались печалью крепостные куранты, Летел быстрый снег под дуновением стужи вдоль набережного гранита. Все окажется знаком судьбы. На фронтоне Академии художеств вылитые медные буквы, старинные литеры. Свободным художником! Я думаю, что нет прекрасней надписи на свете, чем эти два слова. И все слова — Академия, Куранты, Сфинксы, Колонны, Минерва, Нева. Все слова — Торжественным видением окружавшее детство кажется теперь магическими заклинаниями, таинственные силы которых не знает никто. Вот я стою перед дубовыми академическими дверями, вот тронул медную ручку в голову львицы. Надо мной, опустивши курчавую темную голову, стоит геркулес, оперевшись на палицу, к зелени его тяжелые медные плечи. Слепая флора с зеленоватой щекой улыбается надо мной, прижимая к груди узел медных одежд. С английской набережной, с другого конца Невы, прозрачная даль Васильевского острова и стекла миугольного фонарика на куполе Академии наук мелькают голововатым светом и реет узкий красный фронтон университета, манежи, кадетский корпус, румянцевский сквер. И вот на куполе Академии художеств сияет солнечным снопом шлем и острие копья медные Минервы. После академического пожара, когда под богиней погнулись в огне стропила, когда она угрожала обрушиться с высоты в конференц-зала, Мене сняли. Но я вижу за него и сияющий шлем богини, и чугунный решетку румянцевского сквера и покрасневшие клены. Туда, в дни наводнений, по обледенелым булыжникам бежала с холодным шумом Невская вода. Я могу пересчитать все светлые окна Академии. Я найду наше окно, направо от флоры. Затем окном на Неву родился я и умер мой отец, академический натурщик. На подоконнике у отца были птичьи клетки и тенистый зеленый аквариум. Я смотрел в его зеленоватую мглу, прижимая лицо к стеклу и видел свое отражение. Я сидел на подоконнике и видел обширную набережную, пристань филляндского пароходства, живорыбный садок, сфинксов из Сфив и за него скачущего Петра и Адмиралтейскую стрелу. В круглом академическом вестибюле две гранитные лестницы поднимаются за белыми колоннами. Они расходятся на широких маршах своих и замыкаются на верхней площадке в конференц-зала. «Там меня отразит светлый паркет». Там залы Рафаэля и Тициана, круглая и под циркулю. Посреди конференц-залы стоит бронзовый ковчег, стеклянный ящик с бронзовыми скобами, лапами львиц. Под граненным стеклом хранится указ императрицы Екатерины II о учреждении Академии и парадной мантии Государни. А я думал, что в стеклянном ящике покоится спящая царевна. Я видел тогда картину академика Якоби. Конференция при императрице Екатерине. Я хорошо понимал, что нет теперь в Академии таких улыбающихся румяных господ в пудреных париках с косицами, в голубых и светло-зеленых атласных камзолах, и нет таких дам, которые ставят золотую туфельку с красным каблучком на атласную подушку. Но тогда думал, что хотя их не видно, они ходят со мной светлыми толпами по академическим залам, а со двора, где мы играли, был виден в высоком окне кусок Рафаэлевской копии «Красная мгла пожара», и в ней стремится громадный человек со смуглыми землянистыми ногами исущий на плечи старуху. В коридоре у дверей с литейного двора стояла тогда пыльная мозаика Ломоносова. Петр Первый в черной треуголке с выкоченными глазами скачет на сером в яблоке конях в пылу Полтавской битвы, в темной мгле барабанов, штыков и знамен, в трещинах пыли. С самого низа мозаики мы выковыривали стеклянные камешки, ярко-синие, желтые и зеленые. Мы ими играли и сквозь них смотрели на солнце. Во всех академических коридорах где гулку звенят шаги по плитам, тянулись тогда вдоль стен гипсовые барельефы. Застыли на барельефах древние герои в высоких шлемах. Белые слепцы, возлегающие за столпами перов. Застыли плакальщики похорон, прикрывая одеждами головы. И слепые старцы, и юноши праздниц с поднятыми венками. Щиты героев, складки одежды, завитки кудрей и плечи были опушены желтоватой пылью. Однажды вечером я шел к отцу академическим коридором, и мне показалось, что белые слепцы притворяются, Будто замерли на стенах, а все они живы. Я услышал скользящий звон шагов за собой. Не оглянулся и побежал. И понял, что за мной бегут герои и боги. Я слышал звон мечей и щитов, шум одежд. Они погнались за мною. Слепой юноша откинул руку, чтобы пустить меня диском. И прыгнул с барельефа на плиты белый римский воин. Зазвенело копье. Я тогда упал отцу головой в колени. Спрятал лицо в его горячей крупной ладони. А теперь... Я думаю, что тот ребенок в темном академическом коридоре прошептал, не понимая слова магического заклинания, от которого оживают слепые боги и слепые герои. Я думаю, что все, что окружало наше детство страшным великолепным видением — аркады и колоннады, инеющие в прозрачном холоде северной ночи, минерва и сфинкции из фиф и медная квадрига Аполлона, замерзшая в высоте над пролетом арки — все было магическим заклинанием, таинственной силой которого теперь не знает никто. Призрак показывался в наших коридорах. Все, кто там жил, слышали рассказ о том, что строитель Академии художеств Кокоринов повесился на стропилах под куполом, где Минерва, и ходит ночью в пустых мастерских и траверных с обрывком пеньковой веревки на шее. Многие видели его темное лицо и меркающее золото шитья на его бархатном екатерининском кафтане. Рассказывали еще сторожа с парадной, как в ночи наводнений, когда глухо гремят пушки из крепости и уже заливают подвалы, В главные ворота, сневы, стучится приплывший мертвец. Скульптор Козловский, тот самый, что похоронен на Споленском кладбище, и над могилой которого выбита старинная эпитафия, под камнем сим лежит равнитель Фидию, российский буанород. Старики, сторожа из Николаевских солдат, помнили, что при крепостном праве в натуральных классах было опущено сверху люстра, охваченная железным облачем деревянное блюдо, полное конопляного масла. Темный светильник едва освещал голову художников, мраморные торсы богов и натуру. Рисовали тогда олонецкими карандашами на ольховой бумаге. Тогда в натуральном классе писали распятия и натурщик подвешивали к кресту, вдевая в петли его вытянутые руки. Через несколько минут из петель вынимали изнемождённого. Так мигала однажды тёмная люстра, конопляный светильник, и никто не заметил, как отошел на кресте натурщик из полковых музыкантов-евреев. В верхних мастерских показывался его призрак, и я больше всего боялся мертвеца музыканта. Академические ученики носили в старину синие мундиры с фалдами и белые брюки. Чем были похожи на шведов, — рассказывали старики. — Смотри, уходишь под красную шапку! — говорили профессора ученикам из крепостных и дворовых людей. И я слышал рассказ, как уволили из академии под красную шапку молодого рисовальщика Шевченко из Малоросов который еще хорошо играл на гитаре, а жил в коморке на литейном дворе, где был тогда вагон для академических гусей. Дошел до меня смутно, издалека, бормочащий рассказ академических стариков о том, как в старые годы был в Академии вице-президентом колдуны чернокнижник, действительный статский советник Лабзин. Позже я узнал, что хромоногий плотный, с длинным бледным лицом, Лабзин был мистиком и масоном. Когда было положено конференции избрать почетной академики графа Аракчеева, Лабзин встал и сказал собранию: А что же не избрать нам тогда в Академию императорского кучера Илью? И за эти слова был императором Александром I отставлен и сослан в глухие края. Дошли до меня рассказы и о том, как академик Мартас, носивший темный перстень на указательном пальце, любил даже со сторожками говорить по-французски. И как нелюдимый академик Егоров в темной пыльной мастерской, заваленной рухлядью, писал богоматерь со своей молодой жены, рано угасшей в чехотке, И как академик Бруни писал ночью медного змея и молчанию о чаше, громким голосом распевая немецкие псалмы. И как кашлял шелковый платок Карл Брыллов, у которого такая бескровно нежная, такая поникшая кисть руки на портрете. Теперь и угрюмые рассказы академических дядек кажутся мне голосами нашей судьбы. Меняются мои воспоминания и сны, но всегда приводят меня на ту темную площадку у канцелярии академической лавки, где пахло холстами, лаком и красками, а продавец был похож на жуливерно. С той площадке узкая лестница вела вниз, в наш коридор, к нам, к отцу, к домику с кроликом моих старших братьев, к моему ялику, к волшебному фонарю, коловянным солдатикам в коробках изгнутой светлой драни с голубыми буквами на овальных наклейках. «Лейб-гвардии Измайловский полк!» Или «Лейб-гвардии Гусарский полк!» Или к товарищам моего детства Виктору и Юзе, Жене и Сереже, у которого была сестра Клавдия, Заика. Она испугалась чего-то в темном коридоре. Может быть, и за нею погнались воины и плакальщицы. Она стала Заикой. Дети Санкт-Петербурга, дети отставных солдат, полковых музыкантов, натурщиков, сторожей, департаментских песцов, дети тех, кто жил в подвалах громадных зданий и дворцов империи, июотических храмов. Какая судьба открылась всем нам? Мы все угодили под красную шапку. И кто из нас убит? Кто расстрелян? Кто в изгнании? Кто коммунистический комиссар? Не все ли равно? Я рассказываю не о людях, прошедших толпой глухонемых видений по высоким залам, а об огромном свете тех зал, которые высятся за него, были мы там или не были и о стремительных лестницах, по которым будут вбегать и после нас, о колонаде вестибюля и о медной минерве на куполе, о магических заклинаниях, окружающих нашу колыбель. Я думаю, что это вымысел слабых душ, не знающих ничего, кроме своего темного страха, будто наш Санкт-Петербург — город-призрак, будто наш Санкт-Петербург — видения. Призраки погнали, за нами и настигли нас, свершилась наша судьба, но не сдвигаемый город-камень Санкт-Петербург и его Академия Художеств Все так же смотрится в быструю Невскую воду. В нем вся магия застылок заклинаний. Открылись знаки нашей судьбы. Избылись все злейшие пророчества о нас, о толпе живых, о толпе призраков Санкт-Петербурга. Но он сам стоит, затаенный и неразгаданный, магический Санкт-Петербург, таинственно светясь в прозрачном холоде северной ночи. И его граниты, его Аполлон, и Минерва, и Сфинксы не дрогнули от нашей судьбы. «Сходили, как волны, поколения до нас, и мы сойдем, и через пятьдесят лет и отзвука не будет от наших голосов и наших шагов. А стремительные лестницы, гранитные марши моей академии художеств и просторный световый зал будут светить кому-то иному, как светили мне, и кто-то иной благословит свое рождение в величественной колыбели под куполом Минервы, и кто-то иной в радостном изумлении увидит склоненную, к зелени, курчавую голову Геркулеса» который опирается на палицу свою между колонн академического фронтона, где старые литеры свободным художеством. Быстро бежал я по лестнице, которой бы сам Пиранезе позавидовал величестве рисунка, мимоходом приветствовал высоконогого коня консула Бальвуса, но в зале антиков невольное чувство остановило стремление моего любопытства. С каждым шагом я протекал века, минувшие ожило воображений и одушевило окружающие меня предметы. Здесь все красноречиво говорило глазам и сердцу — Взоры мои попеременно порхали то на группу атлетов, девясь живой игре их мускулов, то на прелестных нимф, скользили польющимся формам бахуса, антинония, мелиагра и с благодарностью устремились на божественную фигуру Аполлона. Сила протекала по жилам моим, когда я стоял у подножия Геркулеса Форнесского. Веселость лилась в душу, когда я смотрел на резвящихся фавнов, и ужас охватывал дыхание при виде страданий Лаокона и Необеи, стократно умирающих в детях своих. Казалось, я слышал стоны дочерей ее и свист роковых стрел Феба. Я обмирал, как сама Необея, и звук исчезал на губах, как мраморес из его изображения. Я оторвал от нее взоры и, поклонясь земляку своему, Скифу, с совершенно русской физиогномией, поспешил далее. Полюбовавшись прекрасную легкую чугунную лестницу, освещенную греческим куполом, барельефами ее окружавшими, особенно Мартоса, и тремя фигурами, писанными Альфреско, я вышел из Академии. За 180 лет до меня написано это неведомым автором А.Б. «Сыне Отечества» за 1820 год в той тоненькой синей книжке, которая лежит на моем столе, иссохшей от веткости с желтоватыми шершавыми листами. Так и я поверну медную львицу на дубовых дверях и выйду из Академии. Все мы ушли и уйдем, и наши стоны... И свист роковой стрелы Фебы умолкнут. Но какая радость отдохновения в том, что и после нас кто-то иной ступит в высокие залы на отражающие паркеты и снова увидит страдания Лаакуона и Необей, стократно умирающих детях своих, и Антинония, и Милягра, и Скифа с совершенно русской физиогномией. Реющему шлему Миневры, сияющему видению, быть еще подняту над высоким куполом, быть! и еще видеть чьим-то глазам светлую богиню за светлой Невой».